Глава 18. Наш палаточный городок простоял до самого вечера. Собирались мы неспешно, с чувством легкой грусти от завершения небольшого отпуска. Мы свернули палатки, аккуратно уложили подкопченные костром котлы и миски в багажнике машин, тщательно залили кострище водой и засыпали землей. Казалось, даже сама природа не хотела нас отпускать. Солнце медленно катилось к горизонту, окрашивая все вокруг в ярко-алые тона, обещая на завтра жаркую погоду. Воздух казался еще более теплым и напоенным ароматами близкого леса. Даже комары казались роднее и мелодичнее. Прежде чем разъехаться в разные концы Москвы, мы обменялись крепкими рукопожатиями друг с другом и обещаниями обязательно повторить подобную поездку когда-нибудь в будущем. Утром следующего дня я вернул отцу его блокнот. Дождавшись, когда он усядется с утренней газетой и чашкой кофе на кухне, я положил его перед ним на стол. Отец взял блокнот в руки, внимательно пробежался по содержимому некоторых страниц, на которых моим почерком были добавлены комментарии и уточнения, потом посмотрел на меня. На его лице мелькнуло удивленное выражение. — Спасибо, — проговорил он и потрепал корешок блокнота. — Обязательно изучу его внимательнее. Как раз вечером можно будет обсудить твои идеи». Но обсуждение моих идей не случилось. Ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю. Дело в том, что отца срочно вызвали в командировку по работе. Звонок раздался ранним утром, и я, сидя за столом на кухне, сквозь шипение чайника и музыку, которая лилась из радио, расслышал обрывки фраз и разговора отца с кем-то по телефону. «Так точно? Понял. Буду готов». Когда отец вернулся на кухню, настроение у него было уже совсем другим. Лицо его выглядело озабоченным, а взгляд отсутствующим, будто все его мысли были где-то далеко, за пределами нашей квартиры. За завтраком он тоже был рассеян, не сразу откликался, когда мать или я обращались к нему, и дважды переспрашивал, если мы что-то рассказывали. Озабоченность и внутреннее напряжение сквозили в каждом его движении в каждом взгляде и нервном постукиваниями пальцами по столу. Я попытался было осторожно вызнать, все ли в порядке, но он лишь отмахнулся, пробормотав что-то невнятное про штатные рабочие моменты и внеплановую проверку на одном из смежных предприятий. Но потому, как он суетливо собирал вещи в свой старенький кожаный саквояж, я понял, что дело было не совсем уж штатное. Да что там говорить, он даже свой пропуск забыл на столе а ведь это серьезное нарушение секретности. Благо, к тому моменту в квартире остался только я, поэтому, когда отец вернулся за пропуском, я сделал вид, что и вовсе ничего не видел. Когда мы прощались с отцом возле машины, которая приехала за ним, он лишь кивнул мне на прощание и крепко сжал мое плечо, прежде чем сесть в машину. Я постоял немного, глядя вслед удаляющемуся авто, а на душе зрело неприятное предчувствие. Интуиция подсказывала мне, что эта командировка отца еще принесет хлопот нам в будущем. Впрочем, вскоре мне самому стало недостранности в отцовском поведении. Подготовка к свадьбе Вани и Наташи поглотила меня с головой. Кроли свидетеля я подошел со всей ответственностью. Мы с Ваней, как настоящие комсомольцы на субботнике, со всем имеющимся в нас усердием взялись за обустройство его квартиры, где и должно было пройти торжество. Вынесли на балкон все лишнее, Вытряхнули и выбили старые ковры, отдраили до блеска полы, переставили мебель, освобождая место для будущих гостей. Когда дело дошло до продуктов, к нам охотно присоединился Иван Семенович со своими советами. Он подсказал нам, в каком гастрономе и когда на полках появится что-то действительно качественное и интересное. Это сэкономило нам много времени. А еще он вызвался быть шофером на свадьбе. Сказал, что лично сядет за руль своей «Волги». Это предложение мы встретили с энтузиазмом, потому что своего автомобиля у Вани не было, а «Волга» выглядела солидно. В это время прекрасная половина нашей команды в лице Кати, Наташи, моей матери и соседки Вани, которая отчасти заменила ему мать, занималась более тонкими материями, шили занавески, мастерили гирлянды из бумаги, готовили всевозможные закуски и салаты, которые можно было заготовить заранее. Мы с Ваней мудро сторонились этих хлопот. «Там гром сейчас, сам черт ногу сломит!» Как-то философский изрек Ваня, наблюдая, как женщины ожесточенно спорят о том, как правильнее нарезать колбасу для оливье соломкой или кубиками. Вечерами после дневных хлопот мы с Катей садились за стол и превращались в режиссеров-постановщиков будущего торжества. Я выступил с инициативой расписать все по минутам, чтобы не было ни затянувшихся пауз, ни скуки, «А там как пойдет?» Катя поддержала. Обговорив это, мы начали придумывать конкурсы для свадьбы. Каюсь, я жульничал. Я вспоминал, какие конкурсы видел в прошлой жизни и старался подобрать веселые, но без пошлости, которые сгодились бы и для 1965 года. Потом настала пора шуточных тостов и подбора музыки. Когда дело коснулось музыки, Катя удивила. Она пообещала принести новенький магнитофон «Романтик», Диковинка по нынешним временам, ведь его только в начале этого года начали продавать. Ну а миссия по добыче бобин для магнитофона легла на меня, соответственно. К счастью, у ребят из аэроклуба оказалась приличная коллекция записей, и этот вопрос решился в краткие сроки. Также мы захотели подстраховаться и на всякий случай раздобыли гитару. Мало ли, вдруг гости захотят живой музыки или что-то случится с магнитофоном. В процессе поиска гитары выяснилась замечательная деталь. Как-то раз я встретил во дворе дядю Борю. Мы с ним разговорились, и я рассказал о своей занумке с гитарой. Тогда он и обмолвился, что в молодости неплохо управлялся с гармонью. Я не стал упускать шанс разнообразить свадебный репертуар и тут же попросил его подготовить что-нибудь залихватское для настроения. Дядя Боря крякнул, смутился, но в итоге буркнул, что подумает и что-то эдакое подберет. С тех пор, проходя мимо его квартиры, я иногда слышал, как оттуда доносятся пробные переборы песен. Кстати, о дяде Боре. С ним самим в те дни случилась забавная метаморфоза, свидетелем которой я стал совершенно случайно. Забежал я как-то в гастроном за хлебом. Проходя мимо рыбного отдела, я увидел знакомую фигуру. Дядя Боря, красный как рак, о чем-то разговаривал с новой продавщицей. Я притормозил, сделал вид, что рассматриваю витрину с консервами, и краем уха услышал обрывки фраз «Зоя Ильинишна, я бы, может, в кино или...» Но привлекло мое внимание не это, а то, как именно он говорил. Обычно дядя Боря разговаривал громко, уверенно, нередко в шутливой манере, а сейчас он стоял, комкал свою неизменную кепку в руках и то бледнел, то краснел. И голос у него был такой тихий, даже немного робкий. Я не стал тогда вклиниваться в их беседу. Но на следующий день дядя Боря сам завел разговор о новой продавщице из гастронома. Оказалось, зовут ее Зоя Ильинишной, и что она женщина, понимаешь, Серега, правильная, не то что нынешняя. Что с нынешними женщинами не так, я так и не понял, но уточнять у дяди Боря не стал. Еще он рассказал, что Зоя Ильинишна переехала в Москву относительно недавно чтобы помочь дочери с ребенком. А муж у нее на войне голову сложил, еще когда они молодыми были. Они тогда только поженились и тут. В общем, с тех пор она и осталась одна на хозяйстве с маленькой дочкой на руках. После этого дня в речах дяди Бори то и дело проскальзывала, Зоечка Ильинишна говорила, что борщ надо обязательно со свеклой варить. Или Зоечка Ильинишна советовала от радикулита перцовый пластырь. И вид при этом имел такой что сразу все понятно становилось. При самой же Зое Ильинишне наш суровый дядя Боря терял весь свой боевой пыл, краснел, как мальчишка, и не мог порой и двух слов связать. Сама же Зоя Ильинишна отвечала нашему соседу благосклонным расположением. Мы с Ваней тихо посмеивались, глядя на этот зарождающийся роман. Но сам сосед все активно отрицал и говорил, что у него нет времени на всякие амуры, Мол, стар он для этого, вон пусть молодые милуются. Мы с Ваней кивали в такт его словам, а сами мысленно желали им удачи. Наблюдать за развитием их отношений было одновременно и смешно, и трогательно. Кто знает, может, у них получится обрести свое настоящее счастье друг в друге. Время покажет. Но в эти дни главной моей головной болью было вовсе не это. Сложнее всего оказалось достать подарок для молодых. После недолгих семейных обсуждений было решено дарить молодоженам сервиз. И не абы какой, а элитный. Выбор наш пал на сервизы Ленинградского фарфорового завода. Задача оказалась архисложной. Пришлось напрягать все имеющиеся у нашей семьи связи. Мать обзванивала всех знакомых. Я подключил своих немногочисленных, но проверенных товарищей. Даже отцу, находящемуся в командировке, Пришлось передать нам несколько телефонов людей, которые, по его словам, были ему должны и должны помочь. В конце концов чудо свершилось. Один из знакомых отца был женат на племяннице директора одного из столичных универмагов. После нескольких дней ожидания мы стали счастливыми обладателями коробки с изумительно красивым фарфоровым сервизом, который был расписан яркими, будто живыми цветами. Мать, когда увидела его, ахнула. Это же из серии «Цветы на поляне». Мне галочка с работы рассказывала о нем. И рисунок — «Алые пионы». Настоящая находка. Нам невероятно повезло, Сережа. Я в сервизах не разбирался совсем, но был рад, что подарок действительно получился достойным. Таким, который будет служить молодым верой и правдой долгие годы, напоминая о начале семейного пути. В череде подготовительных хлопот я и не заметил, как подкралось 22 июля. Мы с матерью ужинали, когда в дверь позвонили. Сказав матери, что открою, я встал из-за стола и вышел в коридор. Когда я открыл дверь, я сразу понял, что что-то не так. На пороге стоял отец. «Привет, сын!» — поздоровался он, заходя в квартиру, и выдал усталую улыбку. Вид у него при этом был скверный. Лицо осунулось, скулы заострились, под глазами залегли темные круги. Он положил на пол в коридоре свою сумку, разулся и прошел на кухню где его с радостью встретила мать. При ней он старался держаться бодрячком, но и от нее не укрылось его изможденное состояние. Мать поступила мудро. Она не стала его ни о чем расспрашивать, охоть или ахать. Вместо этого она начала болтать о всяких мелочах, накрывая ему на стол. И это дало свои плоды. Ее беззаботное щебетание расслабляло отца. С каждой минутой он будто бы оживал на глазах, а между бровей разгладилась хмурая складка. К концу ужина он с живейшим интересом слушал о том, что мы с Катей приготовили на завтра для гостей. На мои вопросительные взгляды отец, выкуривая папиросу в подъезде, сказал. «После свадьбы, сын...» «Кстати, — встрепенулся он, — я изучил твои записи, и у меня есть пара вопросов. Но их тоже лучше после свадьбы обсудить. Время позднее, а этот разговор чью может затянуться надолго». Он усмехнулся, затушив окурок, и мы вернулись в квартиру. Время и правда было позднее, поэтому, завершив последние приготовления, отправились спать. Завтра предстоял насыщенный и непростой день, хоть и радостный. Что-то я волнуюсь, Гром, выдохнул Ваня, отчаянно глядя на меня. Кажется, Галстук меня душит. Я не выдержал, рассмеялся и подружески хлопнул его по плечу, а потом приобнял. Да брось, все нормально. Своё ты уже отбоялся, теперь только вперед. А если... Начал было Ваня, но я его перебил. «Никаких, если, Ваня!» Я развернул его к зеркалу в прихожей и, поправляя бутоньерку у него на груди, сказал, «Видишь, все отлично!» Он неуверенно улыбнулся своему отражению, и я, не дав Ване снова поддаться волнению, развернул его к двери и легонько подтолкнул в спину. «Поехали, жених! Невеста ждет!» На улице нас уже поджидала красавица Волга, украшенная лентами и парой надувных шаров. Позже к лентам и шарикам должна была присоединиться и кукла. Сам хозяин машины в модном костюме и при галстуке важно восседал за рулем. Мы поздоровались, обменялись шутками и уселись на заднее сиденье. Кортеж из трех машин тронулся в сторону адреса, где жила Наташа. Ехали мы не спеша. Судя по реакции прохожих, свадебный кортеж был настоящим событием для улиц Москвы в эти годы. Люди оборачивались, махали руками. Дети бежали следом, пытаясь дотронуться до наряженных машин. Как пояснил мне Иван Семенович, это считалось удачей. Ваня молча смотрел в окно, сжимая в руках букет. Я понимал его волнение. Все это было для него впервые и всерьез. Для меня же все это было пройденным этапом. Хотя за друга я был безусловно рад. Я ловил себя на том, что сравниваю пышные, растянутые на целый день свадьбы из будущего и эту. Здесь не было того пафоса и лоска, зато была трогательная душевность. Подъехав к дому Наташи, мы с Ваней и еще парой его друзей вышли из машин. Подбадривая друг друга, наша шумная компания двинулась к подъезду. Уже на подходе стало ясно, что щадить Ваню никто не собирался. Из распахнутой двери подъезда доносился веселый гомон, а на пороге нас уже поджидала шеренга подружек невесты в нарядных платьях и с хитрющими улыбками. Возглавляла это прекрасное воинство тетка Наташи, Мария Ивановна. Выглядела она сурово, руки в боки, взгляд пробирает до нутра. Среди подружек невесты я увидел и Катю, которая, завидев меня, улыбнулась и слегка махнула мне рукой. Сегодня я увидел Катю впервые, и от ее вида у меня буквально перехватило дыхание. Катя стояла в лучах солнечного света, которые, казалось, выделяли именно ее. На ней было короткое платье темно-изумрудного оттенка из какой-то блестящей, переливающейся ткани, которая идеально ложилась по фигуре, подчеркивая каждый изгиб тела. Волосы, убранные в высокую изящную прическу, открывали шею, что придавало ей невероятно хрупкий вид, как у ее кукол. Несколько выпущенных завитков мягко обрамляли лицо, а на шее тускло поблескивало аккуратное жемчужное жерелье. Я, кажется, слишком откровенно разглядывал ее, потому что Катя вдруг смущенно опустила глаза, поправила алую ленту свидетельницы и очаровательно покраснела. С усилием оторвав от нее взгляд, я повернулся к гостям, но образ Кати в этом сверкающем зеленом наряде еще долго стоял у меня перед глазами. «Стойте, жених со свитой!» возвысила голос над толпой тетка Наташи, и шум мгновенно стих. «Невесту просто так не отдадим. Сначала докажи, что достоин нашей Наташеньки». Ваня, сглотнув ком, лишь кивнул, сжимая в потной ладони смятый бумажный рубль. Началось, как водится, с расспросов. «Ну-ка, милый!» — причурилась одна из подруг. «Скажи, какого цвета глаза у твоей суженой?» Ваня уверенно брякнул. Кари! Награда ему была добрительный гул. «А когда у нее день рождения?» Тут я заметил, как он... На мгновение задумался, но потом выдал верную дату. Я вздохнул с облегчением, подсказывать не пришлось. Каюсь, сам забыл. Дальше пошло веселее. Ване пришлось завязанными глазами угадывать подружек Наташи по рукам. Он, конечно, напутал, и за каждую ошибку я вручал строгой судье по шоколадной конфете из заранее припасенного пакета. Потом был конкурс с ложкой и картофелиной. Нужно было пробежать от двери подъезда до машины и обратно, не уронив ее. Ваня бежал, сосредоточенно прикусив губу, а я шел рядом, готовый подхватить его ношу, если что. Апофеозом стало творческое задание. Мария Ивановна вынесла старенький баян и потребовала спеть песню, которая тронет сердца присутствующих. Ваня, никогда не отличавшийся вокальными данными, растерянно посмотрел на меня, я не выдержал и подхватил первые аккорды подмосковных вечеров. Благодарно посмотрев на меня, Ваня присоединился, и мы запели дуэтом. Сначала тихо, потом громче, подхваченные общим хором гостей и соседей, выглянувших из окон. У нас получилось спеть так хорошо, что даже Мария Ивановна смахнула скупую слезу. Испытания следовали одно за другим. То Ваня искал среди десятка ключей тот, что подходил к замку квартиры, то выбирал из трех коробок ту, где лежала туфелька невесты, Наконец, с моей помощью он сочинял на ходу четверостишие в честь Наташи. За каждую оплошность летели в общак монеты и конфеты, но настроение у всех от этого только поднималось. И вот, когда запасы откупа были почти исчерпаны, а Ваня уже изрядно вспотел, двери в квартиру, наконец, распахнулись. В дверном проеме, залитой светом из окна напротив, стояла Наташа в простом белом платье, с белым веночком на голове и с фатой, которая струилась по спине. В руках она держала небольшой букетик полевых цветов. Все замолчали. Даже самые бойкие подружки притихли. Ваня остановился на пороге, как вкопанный. Все его волнение, вся суета мгновенно ушли, растворились в одно мгновение. Стоило ему увидеть свою будущую жену. Он смотрел на нее с такой любовью и обожанием, что у меня самого подкатил горлуком. Что уж говорить о родителях Наташи, которые уже вовсю украдкой вытирали глаза и носы. Ваня сделал шаг вперед, потом еще один. «Наташ!» — проговорил он севшим голосом. В ответ она улыбнулась ему, принимая из его рук букет цветов. В этот момент Зиновий Гаврилович, отец Наташи, отвернулся к окну, делая вид, что поправляет занавеску но я успел заметить, как он смахнул ладонью что-то с щеки. После этой трогательной сцены мы засобирались в ЗАГС или, как было принято их называть с 1964 года, во Дворец Счастья. Находился он на улице Грибоедова, в величественном здании бывшего особняка, которое выглядело очень внушительно. Внутри нас встретила торжественная атмосфера. Высокие потолки, лепнина, зеркала в золоченных рамах, Парадная лестница. Все дышало историей и значимостью момента. Нас проводили в небольшой, но очень уютный зал с дубовыми панелями и огромным окном. За столом под покрывалом с гербом СССР. Нас ждала регистратор в элегантном синем костюме. Она приветливо нам улыбнулась, когда мы вошли. Церемония сама по себе была недолгой. Прозвучали торжественные слова о создании новой ячейки социалистического общества. О долге, любви и верности. Ваня и Наташа, немного бледные, но с сияющими глазами, обменялись кольцами. И, наконец, прозвучало долгожданное. «Объявляю вас мужем и женой!» После этих слов зал взорвался аплодисментами и криками горько. После церемонии мы всей веселой гурьбой высыпали на улицу, где нас ожидали машины. Молодых осыпали лепестками роз, рисом и мелко нарезанной бумагой. Кто-то кинул монеты и конфеты. Еще несколько раз прокричали горько, Ваня с Наташей улыбались и снова и снова целовались, пока фотограф усердно запечатлевал каждый момент. Потом все уселись в машины, и наш небольшой кортеж отправился на прогулку по Москве, во время которой прошла фотосессия в парке. Фотограф щелкал нас на свой фотоаппарат у фонтанов, на лавочках и рядом с машиной, на капоте которой на этот раз сидела кукла, одетая в белое свадебное платье. Я знал по опыту. Эти черно-белые кадры будут бережно храниться в семейном альбоме долгие десятилетия. Когда мы вдоволь нагулялись, а все положенные торжественному случаю снимки были сделаны, мы двинулись в обратный путь. Теперь уже к дому Вани где нас ждал настоящий пир и веселые танцы. А меня ждал еще и разговор с отцом, который весь день хоть и старался веселиться со всеми, но не всегда это у него получалось, особенно когда он оставался наедине и думал, что его никто не видит.